Глава пятая «Ты правда не понимаешь такой очевидной вещи?» Удивление Кунина не было наигранным. «Не понимаю», — честно признался полковник. «Она могла затаиться на долгое время, накопить силы и разом смести все армии мира, и провести тотальную зачистку человечества. Вместо этого протопрограмма с нами не воюет, а заигрывает. Ударит, отбежит, дает время очухаться и силы собрать. Так ее задача состоит не в том, чтобы нас уничтожить, а в том, чтобы заставить нас перейти на другой уровень развития. Те, кто сможет, выживут, остальным пощады не будет. Кстати, поздравляю, твой пятый уровень гарантирует, что ты минимальный порог перешел. Если перестанешь воевать с программой, то ни вертушки, ни прочие монстры тебя не будут беспокоить. Вот она, заслуженная пенсия, полковник. Все, побежал удочки собирать. Только Мухтара с собой прихватить не забудь. Понимаешь, с планом протопрограммы случился один баг. Мухтарам уровень гонцы начали присваивать по ошибке. То есть первый гонец, который тебя заметил и решил вознаградить улучшениями, не разобрался, что машина твоя не совсем живая. Они тогда еще самообучались. И гонец не распознал, что мобильный комплекс поддержки — это всего лишь машина. Ну, как танк или трактор. Ты настолько органично сочетаешься с МКП, что гонец решил, что вы одно целое. Или удачный симбиоз, и поставил тебе табличку. Потом, когда он вернулся в пирамиду, прото ничего менять не стала. Ей показалось это интересным. Вдруг симбиоз человека и МКП и есть наивысшая ступень развития нашей цивилизации. Ты что-то говорил про пятый уровень, напомнил полковник. Видел, что кукла вытворяет со своим комплексом? Вопросом на вопрос ответил Кунин. И она только начала учиться основам работы с трансформацией. «С чем-чем?» — спросил Павел, а в голове уже начала возникать картинка, как кукла балулась с отращиванием мечей на стандартных манипуляторах МКП. трансформацией, по слогам, как для школьника, повторил Кунин. «Масса нанитов, заполняющая транспортный отсек, с пятым уровнем способна не только ремонтировать машину, но и формировать у нее новые части. Без меня хрен бы вы до этого додумались. Кукла вот не смогла, ей программа подсказала». Смысл в том, чтобы мысленно представить, как из руки начинает расти лезвие. Или пушка. Нет, пушку кукла пробовал отращивать, ни черта не получается. Для этого надо детально представить себе всю ее конструкцию. Материалы, допуски, зазоры. Человеческий мозг даже квалифицированного инженера транслировать детально на нейросвязь такие объемы информации не может. А вот всякие мечи, топоры и кувалды — пожалуйста. Квалда, да еще с эффектом оглушения, в арсенале МКП имелась, поэтому, на первый взгляд, новая технология мобильным комплексом ничего существенного не давала. Однако Пайл сразу после допроса решил в Мухтаре потренироваться, чтобы выяснить, на что еще способна, расхваливаемая Куниным, трансформация. От частности, Пайл решил перейти к более глобальным вопросам. «Ты на фабриках, которые войска крепают, был?» Кунин кивнул. «Заводы находятся под пирамидой. Там целый слоёный пирог, и черт его знает, на какую глубину он уходит и сколько там этажей. Судя по обилию лифтов, много. Насколько точно, я не знаю. Знаешь их производственную мощность? Сколько они вертушек могут в месяц выпускать? Капель, топтунов?» Кунин мерзко захихикал. «Ты не понимаешь роль, которую пришельцы отводят моим людям. Мы не сподвижники, неравноправные партнеры. У любой вертушки прав доступа гораздо больше, чем у нас. Люди сидят в своем загончике и не могут никуда выйти. Почему? Система полностью автоматизирована и завязана на табличке. Есть область, наземной части пирамиды, где мы можем перемещаться без проблем. В ней нет ничего необычного. Жилой комплекс, тренировочная база. Все по нашим людским стандартам. У меня есть допуск в комнату для брифингов с протопрограммой. О, и как она выглядит? Обычный андроид, металлический баллан. Ходит, болтает, капает на мозги своими заданиями и нравоучениями. Но это только оболочка. Код самой программы хранится где-то глубоко под пирамидой на суперсервере. «Его можно уничтожить?» — оживился Павел, которому показалось, что из беседы с Куниным наконец-то можно извлечь серьезную выгоду. «Конкретно один сервер?» «Думаю, да». «Всю протопрограмму нет. У нее в каждой пирамиде есть копия, которая тщательно охраняется. И если мы их захватим...» «Чёрт с два ты их захватишь!» Я точно количество войск назвать не могу, но видел бы ты, какие под землей толпы шуруют. Чисто мое ощущение, пришельцы десятой части войск на вас не бросают. Может, ты знаешь, какой новый вид оружия планирует против нас использовать? Павел сделал вид, что его абсолютно не волнует тотальное численное превосходство врага. В конце концов, мотивы перехода Кунина неизвестны. Вдруг перебежчик старается моральный дух защитников заставы понизить. А на самом деле уничтожение тоннелей с ресурсами подорвало производственный потенциал пришельцев, и попытка похищения Марины и появления Кульна необходима для того, чтобы легионы, протопрограммы, получили передышку. «Ты думаешь, нас информируют о новинках? Брифинги проводят, рисунки всякие красивые показывают». «Зачем мы тогда нужны программе, если фактически от всего отстранены?» «Диверсиями промышляем, шпионажем. Нас нелегко вычислить, мы же люди». «Последнее утверждение спорно», — резонно заметил полковник. Люди, полковник, обыкновенные люди, которые ищут, как бы себя реализовать. Ты удивишься, какая у меня очередь из кандидатов. Зачем он для диверсии много людей? Не о диверсиях одних и мечтают обновленцы. Мы в основном готовимся к контролю над захваченными территориями. Программа не собирается торчать в пирамидах вечность. Рано или поздно она приступит к захвату городов, и тут-то мы для поддержания порядка и пригодимся. Чисто психологический финт. Люди на захваченных территориях к нам все равно будут относиться лучше, чем к железякам, которых изготавливает программа. Значит, она готовит полицаев? Волков, которые будут помогать ей насаждать новый порядок и охранять стадо. Мы предпочитаем думать о себе так. Но ты угадал, наши функции будут схожи с функциями полиции. Паэл хотел бы многое высказать предателю, но тут ожил его коммуникатор. «Мы решили доставку долгий ящик не откладывать». «Стратосферник уже на пути к промежуточному аэродрому. Высылай туда клиента на Дракаре», — распорядился Ромин. «О, кажется, мне пора», — обрадовался Кунин. Он не испытывал ни грамма радости, сидя перед зенитным автоматом, готовым его размазать на мелкие куски в любую секунду. Павел омрачать человеку счастливые мгновения не стал. Он-то знал, как Ромин относится к изменникам, и примерно представлял, какой ад ждет Кумина в штабе. Вопросов к бывшему чиновнику полковника имелось немало, Но времени на них не оставалось. Кунина еще надо вдоль и поперек просветить и просканировать, чтобы убедиться в отсутствии средств слежения. Не хватало еще на штаб пришельцев навести. Кунина под усиленной охраной увели в исследовательский центр, а Павел чуть ли не бегом отправился в ремзону. Забрав у техников восстановленный после ночных похождений Мухтар, полковник повёл его на полигон. Можно было бы и в ремзоне потренироваться с новым функционалом. Но тот выглядел слишком нестандартным и новаторским, и жизнями работающих в ангаре людей Павел рисковать не хотел. Стоя на полигоне и медитируя, представляя, как на руке МКП отрастает полуметровые кинжалы, Павел понял, что за здоровье техников он зря переживал. Проклятые клинки отращиваться отказывались. То ли у Павла не хватало воображения, то ли Кунин написал принцип работы с трансформацией неточно. Полковник уже хотел было вызвать исследовательский центр, Еще раз расспросить Кунина, но тут и вот отвлёк громкий стук от прилетевшего в борт машины булыжника. «Товарищ полковник!» Приближаясь к Мухтару, Марина выглядела крайне воинственно. «Вы жаловались на плохое самочувствие и упадок сил. А теперь вместо того, чтобы в больничной койке отлёжаться, бегаете по полигону?» «Неужели лучше?» И тут полковник заметил, как по поверхности правого манипулятора пробежала серебристая артутная рябь. Он поднёс руку МКП к лицу Марины. «Гляди, как я умею!» «Это на ниты?» Сбить доктора Синицыну с ее решительного настроя оказалось проще простого. Для этого ей достаточно было показать какую-нибудь высокотехнологичную игрушку. «Они восстанавливают что-то?» «Нет, это способность пятого уровня». «Видела, что кукла с манипуляторами вытворяла?» «Только на видеозаписях. Из транспортного отсека вид не очень». Конин сказал, что мечи, которые она себе на руках отращивала, это способность пятого уровня. «Зачем вам меч?» Марина усомнилась в целесообразности затеи. Он легко пробивает грудную пластину Мухтара», — напомнил ей Павел. «И вряд ли на этом достоинства технологии исчерпываются. Представляешь, если отрастить на каждом манипуляторе по пять щупалец и рвать ими вертушки на клочки?» «Сомневаюсь, что вы сможете управлять массой нанитов в динамике. Это же положение каждого отдельного нанита, надо костюму сообщать. А их в щупальцах могут быть миллионы. Представьте, что вы скульптуру лепите, используя отдельные песчинки». А попробуйте их еще и двигаться по строго определенной траектории заставить. Это задача для суперкомпьютера. Мозг на такой не способен. И у МКП тоже вычислительной мощности не хватит. Так может, на нито соберутся в какой-нибудь мегамозг? Но слушай, твое сравнение с песчинками меня на одну идейку натолкнуло. Павел, пробуя создать кинжалы на руке Мухтара, воображал, что они хоп, и сразу появились красивые, такие блестящие. И, видимо, в этом и заключалась проблема. Система не понимала что конкретно от нее требуется. Теперь же он представлял, как они медленно появляются. Один тонкий слой нанитов накладывается на другой. Паэл не призывал кинжалы, а потихоньку их конструировал, прикрыв веки и сосредоточившись на визуальных образах. «Вау! Какая красота!» медитировал Паэл с закрытыми глазами, и окрик Марины заставил его их открыть. На кулаке Мухтара красовался этакий шипастый костет. Недолго думая... Павел с размаха врезал им в землю. Шипы, вместо того, чтобы беспощадно спахать почву, согнулись будто пластилиновые. «И что это за ерунда?» — спросил Павел, рассматривая свой покореченный кастет. «Видимо, вам надо не только форму, но и свойства задавать». «И как? Закалить его, что ли, надо?» «Закалить, да, но не в печи. Попробуйте представить, что клинки становятся твердыми. «Ага, только сначала их надо выпрямить. Ого!» То ли от того, что Павел об этом подумал, то ли его поделки обладая структурной памятью, клинки на руке выпрямились сами собой. «И что мне сделать, чтобы они стали тверже? Um, не знаю. Попробуйте представить, как они броню режут». «Попробую». Павел был до мозга костей технарём, и его ум протестовал против такого вольного обращения с материаловедением. «Мозг — штука своевольная». И в его голове всплыла картинка того, как кукла подло пробивает мечом машину старшины. Короткий взмах, удар, и девушка спокойно удаляется от застывшего статуи Мухтара. Так, что-то подсознание разыгралось. Но Павел сосредоточился на самом моменте пробития брони. Клинок из нанитов входит в металл, крошая и разрубая его. Прогнав эту картинку перед внутренним взором несколько раз и понадеявшись, что система его поняла, Павел снова кулаком саданул по земле. «Совсем другое дело», — произнес он, встряхивая комья земли с манипулятора. «Надо на чем то более серьёзном испытать». «На складе есть разбитые корпуса мухтаров и вертушек. Можно на них потренироваться?» «Так, стоп. А как мне эту красоту убрать и снова быстро вызвать? Куклы-мечи почти мгновенно выпрыгивали». «Тут все просто. Надо сохранить конфигурацию». «Как?» «Попробуйте мысленно», — неуверенно предложила Марина. «Файл сохранить, да?» — съездил Файл но тут у его голову пришла блестящая идея. Зачем сохранять половину работы, если можно сохранить ее всю? С практикой дело пошло быстрее. На второй руке он отрастил кинжала за одну минуту. Правда, форму и длину один в один повторить не смог. Работа с нанитами была своего рода хендмейдом. Каждый изготовленный с их помощью предмет являлся уникальным. Дело оставалось за малым. Научить МКП создавать эту красоту по щелчку пальцев. «Костеты — это костеты. Запоминай, Мухтар, запоминай, родной. Я их второй раз лепить не буду», — Павел покрутил манипуляторами перед камерами. «А сейчас потихоньку убираем их». Полковник представил, как острые лезвия, торчащие из его кулаков, начали таять, будто снег на солнце. «Получается», — потрясённо прошептала Марина, глядя на расплывающиеся клинки. Те подержались на поверхности металла серебристыми лужицами, а потом впитались в него словно в губку. «Да вы просто волшебник!» «Погоди, сейчас проверим, работает моя магия или нет». Павел прикрыл глаза и скомандовал «Мухтар, кастеты!» и сам удивился, когда МКП четко исполнил его приказ. Лезвия выросли за миг, глаз едва замечал, как они появились, формируясь из серебристой жижи слой за слоем. В ремзоне выяснилось, что лезвие кастетов нарезают стандартную броню ломтиками, как нижнейшее сало, практически не встречая сопротивления. С одной стороны, Появление такого замечательного оружия ближнего боя радовало, а с другой огорчало, ведь у перебежчиков на той стороне такие клинки тоже будут. Развлечься по полной программе полковнику не дали два сообщения. Первое гласило, что дракар Кунина успешно приземлился на транзитный аэродром и двойной предатель доставлен на борт стратосверника. Второе пришло из больницы. Старуха с косой от старшины отстала. И хотя в себя Березов еще не пришел, медики прогнозы давали оптимистичные. Но с небольшой оговоркой. Ранение командир второго взвода перенес тяжелейшее, и сколько займет процесс восстановления, медчасть сказать не могла. И Павлу надо было ломать голову, кого назначить командиром взвода. Меняющаяся чуть ли не с каждым часом обстановка, постоянное получение новых вводных о противнике и ротация состава привели к тому, что Павел своих подчиненных знал не очень хорошо. И чтобы понять, кого из них можно продвинуть наверх по карьерной лестнице, полковнику придется детально знакомиться с их личными делами. Это дело могло подождать до вечера. Сейчас же Пэйл поручил Марине начать экстренную переделку всех машин. Все, что часовые добыли за последние операции, надо навесить на машины, загрузив техников, Пэйл решил загрузиться сам и вызвал на полигон всех, кто успел добраться до пятого уровня. Символично, что вместе с Пэйлом таких собралось пятеро. И, конечно же, в их число попал и отличник боевой подготовки Малой. «Итак, Орлы, у нас нетривиальная задача». Павел на МКП прохаживался перед небольшим строем застывших мухтаров. «Я вам фокус сейчас покажу, и вы должны его повторить». «Но это не все. Павел соорудил кастеты на кулаках МКП и продемонстрировал их бойцам. «Мне кажется, что, создавая из нанитов примитивные предметы типа мечей, мы технологию трансформации используем процентов на 10. Я захватил из лаборатории запас кристаллов». Полковник махнул рукой на пару объемных контейнеров. «Так что фантазируйте на полную катушку и ни в чем себе не отказывайте. Давайте попробуем выжать из нее максимум».